Рука застыло у дверного звонка. Выдохнув, Вика всё же позвонила. Почти сразу раздались шаги, дверь открылась, и Вика, испытав изумление, отпрянула. "Вика?" Матвей проморгался. "Или меня глючит?" "Что?" Вика проскрипела зубами. "Ты же вроде должен быть в больнице". "Я?" Матвей окончательно проснулся. "И кто меня туда отправил? Ах ты мерзавец!" Вика взревела. Ты их подговорил, да? Кого? В тон ей ответил Матвей. Ты о чём? Не ври, Вика сжав кулаки, топнула ногой. Я слышала, как они говорили о тебе. Теперь понимаю, почему именно тогда, когда я подошла к ним. Что ты несёшь? прошептал Матвей, затащив её в квартиру. Не ори, у меня дочь спит. Это ты подстроил, прошептала Вика в ответ. Я уверена. Ты можешь толком объяснить? Матвей пристально заглянул ей в глаза. Что я подстроил? Вика пересказала ему ситуацию у бара и после почувствовала себя полной дурой. "Чтоб ты сдох!" прорычала Вика, дёрнув входную дверь. "А зачем приехала?" Матвей настойчиво закрыл дверь и стал возле неё. "Если я в больнице с инфарктом, хотела узнать, как твоя дочь?" огрызнулась Вика. "Может, ей нужна помощь? Ты же вроде никогда не слушала сплетни." Матвей поджав губы, сложил руки на груди. Время идёт, а ты как была наивной девчонкой, так и осталась. О чём ты? Пришла очередь удивляться Вике? Да это дело рук или твоего мужа, или Эдика, хмыкнул Матвей, склоняясь ко второму варианту. Он избавиться от тебя хочет. Вот и придумал эту хрень. Знал, что ты не выдержишь и приедешь. Вот сволочь, проворчала Вика. Да, скорее всего, ты прав. «Чаю?» – расплылся в улыбке Матвей. «Раз ты здесь, давай поговорим. Расскажешь мне, как ты живешь с двумя геями, слушаешь их страстные вздохи». «Закрой рот, ты ничего не знаешь», – прошипела Вика, закипая от злости. «Он бы никогда такого не сделал. Руслан уважает меня, в отличие от тебя. Дай пройти». «Извини, я не хотел тебя обидеть». Матвей ругал себя. Он так и не научился следить за своими словами. «Давай просто поговорим». У меня нет желания. Папа. Заспанная Синди вышла в гостиную. Я услышала голоса. Дай пройти, Вика ринулась к двери. Поздно, усмехнулся Матвей. Ты разбудила мою дочь. Вика? Синди протёрла глаза. Что ты здесь делаешь? Сволочь, прошептала Вика, затем с улыбкой повернулась к девочке. Здравствуй, Синди. Как ты? Было время, я очень хотела с тобой познакомиться. Вот только твой папа решил иначе. Вики с улыбкой смотрела на девочку и была сражена её поразительным сходством с отцом. Он был не прав, ответила Синди. Не стойте здесь, пройдите в гостиную. Папа угостит Вику чаем, или что вы там обычно пьёте? Как скажешь, Матвей расплылся в улыбке. А ты иди спать. Да, завтра мне в школу, но я надеюсь, вы и Вика найдёте время меня навестить. Синди говорила на русском с лёгким французским акцентом. Буду очень рада с вами пообщаться. Боже мой, ахнула Вика. Она просто прелесть. Спасибо, а сейчас извините меня. Синди склонив голову, удалилась в свою комнату. Это моя дочь, с гордостью произнёс Матвей. Неужели ты её заслужил? съязвила Вика. Может, хоть как отец ты состоялся, а то как муж ты был полным куском дерьма. Ладно, давай свой чай. У меня язык чешется, столько гадости и хочу тебе наговорить. Ради бога, ни в чём себе не отказывай, расплылся в улыбке Матвей. Только громко не кричи. Судя по всему, с дочерью тебе повезло. Вика присела за стол, кинув на Матвея злобный взгляд. Я рада. Были трудности в самом начале, потом всё утряслось. Матвей, включив чайник, присел на стул. Она хорошая девочка. Вика, я не смог, не смей, обрвала его Вика. Ты не имеешь права говорить об этом. Руслан был рядом, но не ты. Вот поэтому я и ушёл. Дал тебе возможность начать всё с чистого листа без меня. Да, вот только меня ты не спросил. Вика с трудом сдерживала слёзы. Хотя ты прав. Тогда я тебя люто ненавидела. Увидеть тебя да ещё с Мирандой было выше моего понимания. В смысле Матвей растерялся. «Это когда было? Я не общался с этой сукой после того, как узнал о твоей беременности». «Но тогда в клубе я видела ее. Думала, она пришла с тобой?» Вика в ужасе застыла. «Боже мой!» Матвей задохнулся от накатившей злобы. «Ты пила там?» выдавил он из себя. «Ела?» «Пила, коктейль. Мне его принес официант», прошептала Вика. «Потом у меня скрутило живот». Я убью эту тварь, проскрипел Матвей. Наиму человека и убью. Оставь, Вика сжала его руку. Она уже мертва. К тому же, я не могу и не хочу стать как она. Что ты будешь дальше делать? Руслан планирует завести ребёнка с помощью суррогатной матери, оставить его мне, а сам уедет с Эдиком. Ты серьёзно? Матвей в изумлении вытаращил на неё глаза. Эдик никогда этого не допустит. Он пытается тебя убрать с дороги. Ты что, ещё не поняла? Я всё понимаю, огрызнулась Вика. Но я не могу остаться одна. Ребёнок мне нужен как воздух. Матвей, это не жизнь. Я не вижу в ней смысла. Но и это не выход, заводился Матвей. Руслан это делает тоже не просто так. Уверен, он чётко выразит свою позицию. Ты не сможешь в будущем выйти замуж, привести в дом мужчину и ещё много таких нюансов. А кто сказал, будто я хочу замуж? Прошла эту школу, с меня хватит. Самым моим большим разочарованием в жизни стал ты. Я не позволю тебе затачить себя в этом сраном склепе, твёрдым тоном произнёс Матвей. Пока они будут наслаждаться жизнью, ты же окончательно погубишь себя. Это ты погубил меня. Вика возмутили его слова. Это ты и твоя сраная Миранда. Так что иди ты к чёрту. Вика решительно поднялась, схватив свою сумочку, пошла к входной двери. Не уходите, раздался голос Тинди за её спиной. Он ждал вас всё это время. Вика застыла посреди холла. Слова девочки отразились болью в её истерзанном сердце. Синди, пожалуйста, с мучительным стоном произнесла Вика. Я не могу. Синди, Матвей вышел в холл. Пусть идёт. Я не имею права её держать. Да, не имеешь, со слезами на глазах произнесла Вика. Вы же любите отца, выпалила Синди в отчаянии. Почему не можете простить? Вика не смогла ответить на этот вопрос, так и не обернувшись, покинула квартиру. Думаешь, стоит пойти за ней? спросил Матвей у дочери. Ты ещё спрашиваешь? Синди подтолкнула его к двери. Матвей ринулся за Викой. Выскочив на площадку, застал её сидящей на полу. И как это будет? спросила Вика, смахнув слёзы. Мы забудем прошлое? Нет. Я просто постараюсь изменить будущее. Матвей присел рядом с ней. Ты ведь приехала спасать меня? так было всегда. Позволь теперь мне спасти тебя. Ладно, спасай. Вика с улыбкой положила голову ему на плечо. В это время Синди стояла за дверью и слушала разговор. Как только Вика дала свое согласие, девочка, подпрыгнув на месте от радости, поспешила скрыться в своей спальне.